Лапсанг выглядел озадаченным. А что даже теперь должен кланяться? Спросил он. Кланяйся, ничтожность Тонга, иначе я тебя так проучу, вовек не забудешь. Прояви заслуженное уважение. Ты по-прежнему мой ученик, пока я тебя не отпущу в усвояси. Шокированный Лапсанг поклонился. И почему же ты решил посетить нас в нашей в Вьемене Даине? Спросил настоятель. Расскажи, настоятелю, рявкнул Людзе. Я Я хочу узнать, в чем заключается пятая неожиданность, признался Лопсанг. Ваше просветлейшество, подсказал Людзе. Ваше просветлейшество, повторил Лопсанг. Стай быть ты посети и на стойка для того, чтобы узнать о пьечудах нашего метельщика», — изумился настоятель. Да, э, ваше просветлейшество, у времени стойка интересных занятий, но ты ешь и посмотреть на фокусы какого-то старика и кик «О, да, ваше просветлейшество!» Монахи уставились на лоб Санга. Его плащ по-прежнему трепетал от порывов невидимого и неосязаемого ветра. Звезды, когда на них падал свет, загадочно мерцали. и лицо настоятеля расплылось в улыбке. «Мы все хотели бы узнать о пятой неожиданности», — признался он. «Никто из нас так ее и не нашой, насколько мне известно. А сам мятейщик майчит как пьохитый. Но мы стоим у дюей железного додзе. Есть пьявие. Войти в него могут двое, но выйти должен только один. Этот зай нет не яние евок. Йоника, тебе понятно? Ну, я вовсе не собирался, начал был лобстанг, и тут же заработал от метельщика удар локтем под дых. Говорит, да, ваше просветлейшество, прорычал Людзе. Но «Я вовсе не хотел. На сей раз он получил подзатыльник». «Сейчас не время отступать», — воскликнул Людзе. «Слишком поздно, чудо отрок. Он кивнул настоятелю. «Мой ученик все понимает, ваше просветлейшество». «Твой ученик, метейщик. «Да, ваше просветлейшество», — подтвердил Людзе. «Мой ученик, пока я не скажу обратное». «Правда? И кик. В таком сьюче он может войти. И ты тоже, Юдзе. Но я лишь пытался, — пробормотал Лопсанг. входи, — взревел Людзе. Или решил опозорить меня перед людьми, чтобы они увидели, какой я плохой учитель? Внутри железный доджо действительно представлял собой темный, усеянный острыми шипами купол. Десятки тысяч тонких, как иглы, шипов торчали из стен, которые могли присниться только в кошмарном сне. «Кто вообще додумался построить такое?» — спросил Лопсанг рассматривая сверкающие шипы, которые торчали даже из потолка. «Этот додзё предназначен для обучения мастерству скрытности и дисциплине», пояснил Людзе, щелкнув костяшками пальцев. «В этом зале порывистость и быстрота, как ты скоро выяснишь, могут оказаться опасными как для атакующего, так и для атакуемого. Одно условие, здесь мы просто люди, согласен?» «Конечно, просто люди, метельщик». И еще одно. Никаких фокусов. Никаких фокусов, согласился Лобсанг. Но будем драться или болтать? Ну, послушай, если только один может выйти отсюда, значит, я буду вынужден тебя убить, произнес Лобсанг. Или наоборот, подтвердил Людзе. Таковы правила. Приступим же. Но я не знал об этом. Жизнь подобна коробке с кашей. Сначала рекомендуется прочесть инструкции, ответил Людзе. Мы в железном додзе, о чудо-отрок! Он отошел на шаг и поклонился. Лопсанг пожал плечами и поклонился в ответ. Людзе отошел еще на пару шагов и сделал несколько простых движений, словно разминаясь. Лопсанг поморщился, услышав, как заскрипели его старческие суставы. Затем до слуха лопсанга донеслись какие-то странные хлопки. Они раздавались со всех сторон. И он сначала подумал, что так трещат кости старого метельщика, а потом увидел, как на стенах купола начали открываться крошечные люки. Услышал шепот людей, занимавших там места. Судя по шорохам и голосам, людей было очень много. Вытянув руки, лопсанг взмыл в воздух. Кажется, мы договорились, никаких фокусов, удивился Людзе. Да, метельчик, откликнулся, зависнув в воздухе лопсанг. А потом я вспомнил твое наставление, никогда не забывая о первом правиле. — Ага, молодец. — Кое-чему, я тебя все же научил. Лапсанг подлетел поближе. — Ты не поверишь, что я видел после того, как мы расстались, — сказал он. — Это невозможно описать словами. Я видел миры, таившиеся внутри других миров, как те куклы, что вырезают из дерева в Обервальде. Слышал музыку лет, узнал больше, чем смогу когда-либо понять — но я до сих пор понятия не имею, в чем заключается пятая неожиданность. Это фокус, головоломка, испытание. «Вся наша жизнь — испытание», — ответил Людзе. «Тогда покажи мне пятую неожиданность, и я обещаю не причинять тебе вреда». «Обещаешь не причинять вреда?» «Я обещаю не причинять тебе вреда», — торжественным голосом повторил Лопсанг. «Хорошо». — Тебе достаточно было просто попросить, — широко улыбаясь, промолвил Людзе. — Что? Ну, — Но я ведь уже просил тебя об этом, и ты отказался. — Просить следует в нужный момент, о чудо-отрак. отрок. А сейчас что, нужный момент? — Написано ведь, нет времени, кроме настоящего, — ответил Людзе. — Узри же. Вот она, пятая неожиданность. Он сунул руку под рясу, лобсанк подлетел еще ближе. Метельщик достал карнавальную маску, одной из самых дешевых, дурацкие очки, приклеенные к длинному розовому носу и густые черные усы под ним. Людзе надел маску и пошевелил ушами. «У!» — сказал он. «Что?» — спросил ошеломленный Лопсанг. «У!» — повторил Людзе. «Я ведь никогда не говорил, что эта неожиданность отличается особой изобретательностью, правда?» Он снова пошевелил ушами, а потом бровями — «Здорово, да?» — спросил Людзе и усмехнулся. Лопсанг рассмеялся. Людзе улыбнулся еще шире. Лопсанг, расхохотавшись еще громче, опустился на маты. Удары, как ему показалось, посыпались из ниоткуда. Кулак врезался ему в живот, затем он получил по шее. Его пнули чуть пониже спины, после чего ловкой подсечкой выбили из-под него ноги. Лопсанг приземлился прямо на брюхо, а Людзе упал сверху, фиксируя его захватом рыбы, Выйти из такого положения можно было только, вывернув собственные плечи. «Дежафу!» — выдохнули хором невидимые наблюдатели. «Что?» — пробормотал Лобсанг в мат. «Ты же говорил, что никто из монахов не владеет дежафу!» «Потому что я никого из них этому не обучил!» — ряфнул Людзе. «Ты обещал не причинять мне никакого вреда? Большое спасибо! Сдавайся!» Но ты никогда не говорил, что владеешь этим искусством. Людзе коленями надавил на тайные точки, превратив руки лопсанга в бесполезные куски плоти. Возможно, я старый, но не сумасшедший, воскликнул Людзе. Неужели ты думаешь, я выдам кому-нибудь подобный секрет? Но это ведь нечестно. Людзе наклонился так, что его губы оказались всего в дюйме от уха лопсанга. Попав в трудное положение, о честности не говорят. «Помни это, отрок. Знаешь, а ведь ты еще можешь победить. Например, превратить меня в прах. Против времени я бессилен». «Нет, я никогда не смогу это сделать». «Смочь сможешь, но не сделаешь. И мы оба это знаем. Ты сдаешься?» Лапсанг чувствовал, как части его тела пытаются отключиться от происходящего. Плечи горели огнем. «Я могу отделиться от тела», — подумал он. «Это нетрудно». Могу превратить его в прах одной мыслью и проиграть. Я выйду отсюда, а он останется тут лежать, мертвым, и я проиграю. — Не переживай так, отрок, — спокойным тоном произнес Люцет. Ты просто забыл о девятнадцатом правиле. Сдаешься? — О девятнадцатом правиле? — переспросил Лопсанг. Он почти оторвался от мата, но страшная боль заставила его снова прижаться к полу. Что еще за девятнадцатое правило? Да, да, сдаюсь. Никогда не забывай о правиле номер один. Процитировал Людзе, чуть ослабив хватку, и всегда спрашивай себя, зачем его вообще придумали, это самое первое правило. Людзе поднялся на ноги и продолжил. Ну что ж, учитывая все обстоятельства, ты показал хороший бой, и потому я, как твой наставник, не вижу никаких препятствий к тому, чтобы рекомендовать наградить тебя желтой рясой. А еще, он понизил голос до шепота, все видели, что я победил время, и это будет весьма неплохо смотреться в моем жизнеописании, если понимаешь, о чем я. Уж тогда-то первое правило наверняка станет притчей во языцах. Позволь же мне помочь тебе подняться. Он протянул руку.